Глава 1. На одной лишь колеснице, до да тысячи всадников, Но помимо них с лучниками и воинами, Вооруженных щитом и копьем моих людей яростных и бесстрашных, я двинулся в дорогу на Мусасир, поднял их на гору Арсиу, чьи остроконечные склоны доселе были неприступны, преодолел реку Верхний Зап Что, жители Наири и Килху величают Еламуния. Перешел между Шияк, Ардикши и Лаею, Аллурию горами высокими, хребтами острыми, над пропастями глубокими по самому краю, где нет пути ни пешему, ни конному. Они покрыты дремучими лесами Испещрены могучими водопадами, тропами которыми до меня никто не ходил, провел я войско свое. медными кирками вытесал я в скале дорогу узкую. Колесницу ног моих я положил на затылки людей и стал во главе своего войска верхом на лошади. И приблизился я с войском своим к городу, чьи жители поклоняются богу Халди, принося ему в жертву больших быков, жирных баранов без счёта. И дают ему держать скипетр царства Урарту. Когда клич моего войска прогремел раскатами грома над этим городом, его люди стали стенать и молить меня о пощаде и ползать предо мной на четвереньках. Так как Урзана, царь их, по слову Ашура не смирился и пренебрег служением мне, взял я в плен людей этого города. В Мусасир, место пребывания Халди, я вошел как истинный победитель. И во дворце в жилище Урзаны я воссел и стал править. Из летописи Саргона II, отца Син-Ахириба.